Глава 16. Когда по окончании уроков почтенный пансионский швейцар сообщал ученику Лермонтову, что их ждут в були. Миша весело сбегал по широкой лестнице в нижний этаж. Он издали различал фигуру отца, стоявшего обычно в стороне у окна. На его оклик отец быстро оборачивался, и веселость слетала с лица Миши. Юрий Петрович был печален, и выражение какой-то растерянности внутренней борьбы, лежавшей на его лице, не распугало Мишу. Взглянув на это омраченное лицо с плотно сжатыми губами, он уже знал, опять был спор с бабушкой. Миша часто казалось, что он мучается за всех троих. За бабушку, которую одна мысль о возможности расстаться с ним повергала в отчаяние. За отца, который с каждым годом тосковал по сыну все больше. И за себя... и от разлук с отцом, и от сознания, что он является виновником мучений двух горячо любимых им людей, одному из которых неизбежно должен причинить горе. Всячески стараясь развлечь отца, он водил его по людным улицам, где вокруг них шумела толпа, но оба никак не могли отогнать от себя мысли о скорой разлуке, и становились все молчаливее. Миша представлял себе, как, войдя в комнаты, снова застанет бабушку с заплаканными глазами, С красными пятнами на щеках, так случалось все чаще. Отец думал свою думу. В этом году истекал срок условию, которое поставила бабушка ему еще в Тарханах, когда Миша был совсем маленьким. Осенью ему исполнится шестнадцать, и он должен выбрать, с кем из них он будет жить. Тяжелое безмолвие воцарялось за столом в часы обедов и ужинов. Некоторое оживление вносил только мистер Винсен. Он ничего не замечал, и самым любезным и непринужденным видом начинал рассказывать Юрию Петровичу до ужаса всем надоевшую историю об одном из Винсенов, имя которого было занесено в скрижале английской истории. Юрий Петрович с видом благосклонного и внимательного слушателя слегка склонял свою голову. Но Миша прекрасно видел, что на самом-то деле Юрий Петрович даже не слышит мистера Винсена, не слышит его бабушка, опустившая глаза в свою тарелку. В тот день он напрасно прождал своего отца после уроков. Юрий Петрович за ним не пришел. С тревожным сердцем подходил он к дому. В от окна бабушкиной комнаты, в остальных темно, он быстро пробежал переднюю, пустую, темную столовую и остановился. За плотно закрытой дверью слышались два взволнованных голоса. Он с силой рванул дверь и вошел. Отец сидел в кресле, закрыв лицо обеими руками. Напротив него, припав седой головой к холодной стене, на которой висел портрет его матери, беспомощно рыдала бабушка. «Машенька, Машенька!» — бормотала она сквозь слезы. «Его отнимают, у меня отнимают! Что же мне делать, Боже мой?» Юрий Петрович отнял руки от побелевшего лица, не глядя на бабушку, сказал. «Я не отнимаю его, нет». Пусть решает сам. Пусть делает выбор, вы или я. Бабушка подняла голову и увидала Мишу. С минуту длилось тяжкое молчание. Потом Юрий Петрович сказал, вставая, «Выбирай, Мишель, ты все понимаешь теперь». Он сказал это громко и отчетливо, но губы его дрожали. «Мишенька», — говорила задыхаясь бабушка, «не бросай ты меня, одинокую, на старости лет. Неужели ты меня покинешь?» «Решай, Мишель, в последний раз!» Юрий Петрович ломал белыми пальцами коробку, которую держал в руке. «Ты достаточно одарен для того способностями ума, и у тебя доброе сердце!» Миша посмотрел на отца, потом на бабушку. В памяти его промелькнули полузабытые картины детства «Ссоры бабушки с отцом». Он вспомнил тот день, когда гроза обушевала над домом, и старые деревья Тархановского парка так тревожно шумели, сгибаясь. Ему показалось, что он опять слышит эти громовые раскаты. Точно молния вдруг ослепила его. Потом все погрузилось в темноту, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, он увидел знакомые стены своей комнаты и услыхал, откуда-то издали голос доктора. «Ничего, ничего». «Просто небольшое нервическое потрясение. Это пройдет бесследно. Пусть полежит денек-другой, вот и все». Бабушка тронула его лоб. «У тебя не болит голова, дружок мой?» Виноватым голосом спросила она. У Юрия Петровича тоже был виноватый вид. Он наклонился над сыном и прошептал. «Прости меня, Мишенька, прости. Полежи покойно на два дня, а я уеду и скоро вернусь». Непременно вернусь. Он тихонько погладил его волосы, еще тише добавил Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен утешения, жить вместе с тобой. И, поцеловав сына, он встал, на цыпочках вышел из комнаты и тихо закрыл за собой дверь. Миша не спал до глубокой ночи. Он слышал, как уезжал его отец, как хлопали внизу двери, что-то взволнованно говорили друг другу какие-то голоса. Он лежал неподвижно. Опять в бурю и темень, как в дни его детства уехал его отец, опять один.